«Тогда-то я его и увидел впервые. В первый момент я подумал, что брежу. Он был невысокий, тощий и какой-то нелепый. Выглядел так, будто интеллигентный аспирант какого-нибудь странного вуза непонятным образом попал в казарму с непомерно развитой дедовщиной. Его появление здесь настолько не монтировалось с окружающей действительностью, что... Если б сейчас под чутким руководством бармена сынок вынес и повесил на стену полотно Айвазовского в подлиннике, я, наверное, удивился бы меньше. На лице его было подобие конфуза, словно он боится что-то сделать, чтобы случайно кого-нибудь не обидеть. При этом во взгляде чувствовалась какая-то сила. Странное ощущение вызывал этот человек. Кажется, плюнешь — рассыплется. Но взгляд... Была в нем некая внутренняя правда, что ли? Эдаким взглядом можно при желании руку сломать или костер зажечь. Вот только обычно такие люди костры жгут где-то глубоко внутри, испепеляя себя, почем зря, а по жизни остаются неприспособленными хлюпиками». Хлюпик находился сейчас в подобном положении. Он стоял возле стены, а напротив него, размахивая руками, отмахиваясь от троих собутыльников и плюясь, матерился здоровенный мужик. Я пригляделся. Знал я этого сталкера. Погоняло кабан, если мне память не изменяет». Так, парень неплохой, только после первого стакана его на подвиги тянет. А сейчас под их столиком стояли две пустые бутылки, третья на столе. Так что неудивительно, что он хлюпика цепанул. Странно, что драки раньше не случилось. Кабан чуть притих, будто дав себя уговорить, но тут же резко рванулся вперед. И похоронил бы он хлюпика, если б на его руке не повис Мунлайт, еще мгновение назад бормотавший что-то недовольно рядом со мной. «Ты куда?» — со смесью удивления и обиды заревел кабан. «Вася, тормозни!» — вкратчиво произнес Мунлайт. Он вцепился обеими руками в одну кабанью и фактически висел на ней. Пока ему удавалось сдерживать кабана, которого тянули за плечи его же собутыльники. Но кабан свою кликуху не зря получил. Если что, эту тушку и остановит, то только пуля в голову. Хотя иногда сомневаюсь, что одной пули ему будет достаточно. — Ты чё? — не понял кабан. — Он со мной. С тем же зловещим спокойствием добавил Мун. — Оставь его, говорю. «Ах ты с ним!» — взревел Кабан и снова ломанулся в драку. Первым слетел тот бродяга, что висел у Кабана на левом плече. За ним последовал Мунлайт. Вася Кабан двинул ему в ухо, освободившийся левый, и этот удар стал ключевым ударом вечера. Мунлайт отцепился от правой руки Кабана и отлетел в сторону. Контролировать свои действия он уже не мог. Кабан тем временем стряхивал второго собутыльника с правого плеча. На то, куда приземлиться Мун, ему было наплевать. А зря. Мой недавний собеседник пролетел пару метров и рухнул на соседний стол. На пол грохнулись консервы, разбилась вдребезги бутылка водки, вторая повалилась на бок и щедро разливала свое содержимое по столешнице. Прежде чем стоявшие у столика успели что-то сообразить, Мунлайт извернулся и ужом юркнул обратно. Так что к тому времени, как кабан добрался до хлюпика, троица, которой прилетевший Мун испортил вечер, взялась за кабана. На этом месте понимание ситуации полностью испарилось, потому что количество участников драки приблизилось к десятку и грозило вырасти еще. Да что там грозило? Вырастало? Обычно подобные драки становились стихийным бедствием и охватывали весь бар. Хорошо еще охрана при входе отбирает оружие, а то по итогам каждой такой драки считали бы не коллег, а трупы. Пришло время сматывать удочки и убираться в свояси. Участвовать в погроме мне не хотелось. Вообще я не влезаю в драки и в этот раз не собирался. Даже ради Мунлайта или бармена не полез бы, а тут... «Ну, не смог я оставить там этого хлюпика. Ежу же понятно, что в этом месиве его задавят. Его шибить не надо, придавят, кости переломают и все. И хотя здравый смысл орал «Остановись!» «Кто такой тебе этот хлюпик?» Но я чего то не внял разумному внутреннему голосу и в припрыжку дернулся через зал к месту потасовки». Там уже возились человек 15. Уворачиваясь от проносящихся мимо ударов, я поспешил к эпицентру драки. Кто-то пихнул в бок, скорее случайно. Я ответил резким коротким ударом. В ответ сзади замолотили активнее, но уже не по мне. Хлюпик, как ни странно, был еще на ногах. Правда, под левым глазом у него растекался очаровательный, переливающийся, как бензиновая лужа, фингал. Я схватил неуместного человечка за плечо и поволок обратно. Он дернулся сперва пару раз, но, поняв, что бить его я не собираюсь, успокоился. Теперь он перся за мной, как козел на веревке, а я одной рукой волок его, второй расчищал дорогу. Выбраться из мордобойной стихии оказалось сложнее, чем в нее влезть, но с этим я справился. Хотя пару раз хорошенько влепить мне успели, а один раз некисло засадили моему козлу на поводке. Да так, что с поводка он сорвался. Пришлось вытаскивать его заново. Добравшись до своего столика и лестницы наверх, я остановился перевести дух и отпустил, наконец, хлюпика. «Вы кто?» — спросил он хрипло, угрюмый. «Понятно. А зовут как?» «Угрюмый», — повторил я, подхватывая оставленный рюкзак. «Имена в зоне не в ходу. Имя — это что-то личное, сакральное. Сталкеры не демоны и не джины, чтобы попадать в кабалу какому-нибудь умнику, узнавшему имя. Но, тем не менее, представляются кличками. Кто-то называет это дело позывным, кто-то боевым именем, кто-то еще как. Я по старой привычке погонялом. «А меня зовут... Хлюпик тебя зовут», — оборвал я, не дав закончить. Его паспортные данные мне тоже не нужны. А Хлюпиком я его окрестил, кажется, с самого начала. Он собрался было ответить, забурлил внутри, как закипающий чайник, разве что крышка не задребезжала. Но тут же мгновенно издулся, лишь вяло махнул рукой. «Хлюпик так, Хлюпик, а почему вы меня оттуда вытащили?» От необходимости отвечать меня избавил Мунлайт, вырвавшийся из обезумевшей толпы и прорвавшийся к нам. На скуле у него красовалась рваная, довольно глубокая царапина. Не иначе, приземлившись на тот злосчастный столик, зацепил рожей жестяной край от купоренной консервной банки. Кроме того, он прихрамывал. Но Лыба была, как всегда, довольной. «Угрюмый, так ты согласен?» — обрадовался он. «На что?» — не понял я. Сзади Муна мелькнула крепкая фигура с бутылкой в руке. Последовал короткий замах. «Осторожно!» — вспискнул Хлюпик. Но было поздно. Бутылка опустилась сзади на башку Мунлайта. Хлопнула, посыпались мелкие осколки. Мун мешком повалился на пол. Хлюпик рванулся к нему, будто мог чем-то помочь. Я жестко схватил его за тонкое предплечье и поволок к лестнице. Он упирался и делал это довольно уверенно. Я даже слегка удивился, откуда в этом тщедушном, неуместном здесь человечке столько селенок. Он дернулся, я остановился. «Погодите», — потянул обратно Хлюпик, — «ему помочь надо». Я покачал головой и пошел вверх по лестнице. Хлюпик упирался, реально мешая мне двигаться, и тянул обратно. «Да как же можно? Ему же плохо, может быть. А если сотрясение?» Я остановился посреди лестницы. «Интересно, он дурак или на самом деле не догоняет?» «Ну и что, что сотрясение?» «Мунлайт сталкер, а не барышники сейные. А здесь? Да здесь это в порядке вещей. Норма. Ну, устроили разборки, ну, потаранили морды, ну и что?» Даже если застрелили кого, подумаешь, делов-то. Ему не в первый раз, — коротко объяснил я и пошел дальше. Моего нового знакомца такой ответ, видимо, убил напрочь. Во всяком случае, больше он не упирался.